вырванные из глубин прошлого воспоминания, исчезли так же внезапно, как и возникли. Но напоследок, остолбеневший и сбитый с толку Остин, увидел схему коммуникаций, какой-то план с недвусмысленным маркером и выровненный в столбец коды. Все. Врата прошлого вновь наглухо закрылись.